«Не идет у меня из головы Твердохлебов», — вздохнул Телятников. «Загубят они мужика». «К чему ты это говоришь?» — зло посмотрел на него генерал. «Лишний раз показать, какой ты сердобольный, а я дуб бесчувственный». «Ничего я не хочу показать», — поморщился Телятников. «Просто не идет из головы, и все. Хороший мужик, надежный, на таких земля стоит». И что я могу сделать для хорошего мужика, если он в батальоне бардак развел? Если такого бардака, Илья Григорьевич, во всей армии хватает, перебил Телятников. Однако НКВД всех подряд не берет, а то и вовсе воевать будет некому. Лыков помолчал, глядя на начальника штаба, потом взял трубку телефона. «Калугин, соедини с начальником особого отдела». «Да быстро давай». Лыков подождал, услышал голос в трубке и оживился. — Остап Иванович, Лыков говорит. — Как дела? — Да, понимаю. — Думаю, в скором времени получим приказ. — Наступать, конечно. — А куда нас кинут, спроси у Рокоссовского или у Жукова. Они лучше знают. — Слушай, Остап Иванович, а как там наш бывший комбат Твердохлебов? — Да, штрафного батальона, который был предан моей дивизии. — Неужто позабыл. Не забыл? А что с ним? Где он? В особом отделе армии, понял, понял. Что ему грозит-то? Ого! Не признается? Признание не хочет писать. Он мужик упрямый, это точно. Ладно, Остап Иванович, бывай. Завтра жду у себя. Кое о чем поговорить надо. Лыков положил трубку, спросил, слышал? Начальником особого отдела армии сейчас Чепуров, в свою очередь, спросил телятников. Он самый. Да я ж его знаю, обрадовался телятников. Я его со Сталинграда знаю. Вместе у Чуйкова в штабе служили. Ну-ка, разреши я позвоню ему, Илья Григорьевич. Давай. Лыков подвинул к начальнику штаба телефон проводной связи. Ну, так что же нам с тобой делать, твердохлебов? — спрашивал следователь Курыгин, постукивая концом карандаша по столу. — Повеситься хотел. — Что, совесть замучила? — Замучила, — ответил Твердохлебов, не поднимая головы. — А ты облегчил бы совесть, взял бы и написал все чистосердечно. — Нечего мне писать. Дверь в кабинет беззвучно отворилась, и вошел генерал-майор НКВД Чапуров. Следователь вскочил, как ужаленный, затараторил. «Товарищ генерал-майор, следователь Курыгин!» «Садись, садись!» Вяло махнул рукой Чепуров и, пройдя к столу, сел сбоку, положил локоть на стол, буркнул. «Продолжайте!» «Не хочет писать признание, товарищ генерал-майор. Уперся ни в какую!» «Ты зачем удавиться хотел?» Вдруг спросил генерал. «Трибунал испугался?» Чего его бояться? Больше смерти все равно не присудит. Тогда зачем? Я не хочу виноватым из жизни уходить. Уж лучше самому себе приговор вынести. Да и жить больше незачем. А раньше зачем жил? Опять спросил Чепуров. Воевать надо было. Затем и жил. Больше незачем? Жену обнять мечтал сына. Твердохлебов отвечал, не поднимая головы. — Сломали бы меня. Больше ничего не хочу. Смерти хочу. — У нас, Твердохлебов, и смерть заслужить надо, — усмехнулся генерал Чапуров. — Разве не заслужил? — дрогнувшим голосом спросил Твердохлебов. «Показания чистосердечно писать не хочешь, значит, не заслужил». Неожиданно встрял в разговор следователь. Генерал сердито глянул на него. «Напрасли, писать не буду», — тихо покачал головой Твердохлебов. «Так стреляйте». «Этого я тебе, Твердохлебов, обещать не могу», — проговорил генерал Чапуров. «Это вряд ли. А вот воевать пойдешь». Это я могу тебе обещать. Воюй. Там и смерть тебя найдет, если судьба. Тердохлебов поднял голову, взглянул на генерала. Он не верил и не понимал, что сказал ему сейчас этот генерал НКВД. Не понял, гражданин генерал, что вы сказали. Следователь тоже не понял. Оторопевшими глазами смотрел на генерала и не решался спросить. А то и сказал, возвращайся в штрафной батальон, рядовым. Там уже новый комбат назначен. Воюй. Твердо медленно встал, опустил руки и, проглотив ком в горле, прохрипел. Есть воевать. Оформим документы, как положено, глянул на следователя Чепуров. И ему документ выдай, что следствие прекращено. Но, товарищ генерал-майор, начал был следователь однако генерал перебил его, приказал Ну-ка, твердохлебов, выйди. Едва твердохлебов закрыл дверь, как генерал грохнул кулаком по столу и заорал Я тебя, блядь, заможай, загоню. Намастырился, липовые дела, стряпать. Запомни, еще одно такое дело я тебя угроблю, сам в пойдешь. Там С тобой уголовники быстро разберутся. Есть, товарищ генерал? Кто на него материал собирал? Начальник особого отдела дивизии генерала Лыкова майор Харченко, товарищ генерал, быстро отвечал следователю. Тоже падла хорошая, рявкнул Чепуров. Недаром трупоедом прозвали. Генерал вышел в коридор, тяжело дыша, глянул на Твердохлебова. Слышал? Слышал. Ладно, пошли. Из Медсанбата полка раненые грузились две полуторки. Санитары несли на носилках лежачих, одноногие хромали сами, опираясь на костыли и палки. Савелий Цукерман разговаривал со знакомым водителем, младшим сержантом, молодым вихрастым парнем. Как же тухо то как в сказке, Толян, чем дальше, тем страшнее. ха ха а вы до сих пор в травбате. Спросить его полегче, честно говоря, разницы никакой, только кормежка хуже. Кормежка везде хреновая, каша и каша, мародерим, где придется. Толян, их в полевой госпиталь или куда? «Полевой госпиталь армии», — лениво отвечал младший сержант. «Тяжелых потом дальше отправляют по городам, а легких и средних у нас выхаживают». «Отвезете потом куда?» «Да сюда же, раненых знаешь сколько? Возить, не перевозить?» «Толян, будь другом, возьми меня, а утром я с тобой обратно вернусь». «Не могу». «Почему? Не положено». «Да кто узнает-то? Я в кузов с ранеными заберусь, кто меня там увидит?» «А патруль остановит. Проверять начнет. Кому отвечать?» «Да у меня вот ранение в голову еще не зажило. Посмотри». Савельев встал на подножку, сдернул пилотку и сунул голову под нос младшему сержанту, показывая выбритый кружок со шрамом. Еще не сошли с кожи следы йода. «Ладно, садись, но в случае чего? Я тебя не знаю. Сам без спросу залез». «Спасибо, друг!» Савелий кинулся к кузову, легко перемахнул через невысокий борт и смешался с ранеными. Темнело, и водители включили фары, грузовики, ревя моторами, тронулись, покатили, переваливаясь на буграх и колдобинах и ныряя в дорожные ямы. Савелий сидел в кузове на корточках, держась одной рукой за борт, и его мотало из стороны в сторону, то и дело стукался плечами о плечи соседей. Сквозь рев моторов слышались стоны раненых, ругань, протяжные крики. Пить, дайте попить, братцы, водички, глоток, братцы. Терпи, браток, скоро на месте будем. Терпи, говорю. Помираю, господи, пить дайте. Глымов, Леха, Стира и Чудили нашли ходами сообщения. Ночной мрак окутывал их, идти приходилось почти на ощупь. Время от времени Леха, шедший впереди, коротко посвечивал перед собой фонариком, бормотал сам себе. — Кажись, сюда сворачивал. — Да, вроде сюда. — Долго еще? — спросил за спиной Глымов. — А хрен разберет. изрели всю землю, как кроты. Заблудиться расплюнуть. — Припремся прямо к фрицам в окопы. Здрасте, не ждали? Усмехнулся Чудилин. «Давайте в картишки скинемся под интерес», — подхватил Леха Стира. «Ты давай ногами резвей двигай, катала хренов. ругнулся Глымов. «Идем же, черт знает сколько!» «О! Стоп, браточки! Кажись, тут, а!» Леха Стира остановился, посветил фонариком. «Вон поворот, а за ним яма и...» «Дверь там!» Все трое перекинули автоматы на изготовку. Глымов еще зажал в руке лимонку, шепнул. «Иди, чего стал?» Осторожно, шаг за шагом, Леха-стера приблизился к повороту, заглянул за него, посветил и пропал в темноте. Глымов и Чудилин стояли, замерев. Леха вошел схода в огромную яму, опять посветил фонариком и увидел заветную дверь. «Сим-сим, откройся!» Он махнул фонариком и позвал приглушенным голосом. «Эй, габрики, давай сюда!» Когда Глымов и Чудилин вошли в яму, Леха уже открыл дверь и шагнул внутрь. Через секунду проем двери осветился подрагивающим желтым светом. «Ну, туды твою маму!» — шепотом протянул Чудилин, оглядываясь по сторонам огромного подвала, края которого тонули во мраке. Несколько громадных крыс метнулись под ногами и пропали между штабелей. Выражение лица у Чудилина было полуидиотское. Он никак не мог поверить тому, что видит. — Во немчура запасливая! — Вона готовила! бормотал Глымов, и даже щека у него начала нервно подергиваться. — А тушенки! Тушенки-то сколько! — Петрович, ты глянь! — Сколько вы пивона! Леха стира ринулся к ящикам, звякнул бутылками. Ром, ямайский, во, блядь, ямайский. Отставить, пришел в себя Глымов. Грузимся по-быстрому и мотаем отсюда. -во». Они стащили со спину мстительные мешки, стали таскать коробки с тушенкой, галетами, фасолью, еще какими-то продуктами. Петрович, тут сигареты есть коробками. «Оцрели, небось? Ну, давай, курнем!» Они разорвали одну коробку, достали пачку, закурили. «Кисловатый табачок», — сказал Глымов. «Слабенький. Шикарный табак, Петрович, ты че? Ты глянь, сколько его тут!» «Во, сосиски!» — крикнул Чудилин. «Точно сосиски? Нарисованы. С пивком, а?» «А пива нигде не видишь?» — спросил Леха Стира. «Не вижу. Сплошь вино и ром». Может, хряпнем по баночке, Петрович», — предложил Стира. «Для сугреву». «По баночке можно будет, на посошок». Глымов сосредоточенно курил. Они набили под завязку три мешка, присели, откупорили бутылку рома, разлили по кружкам и выцедили все до последней капли». закусив тушенкой. Вместо хлеба хрустели галетами.